Глава тринадцатая Мне было просто необходимо снова увидеться с Антонией. После того, как мы покинули Пелхам-Крессенд, моя любовь и забота остались с ней. Я не мог отделить себя от нее, словно она была моей матерью. Столкновение двух женщин заставило меня ощутить, пусть даже на мгновение,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 Я вынужден был напрячь последние силы и не мог найти нужные доводы, чтобы ее успокоить. Она пощадила меня и не стала плакать. Но и она, и я хорошо запомнили ее фразу «Вряд ли он вообще женится на мне». Я думаю, что для нее эта фраза была своеобразным барьером, воздвигнутым между нами, и теперь Джорджи хотела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 а ее большие глаза — ласковыми, губы расслабились, передыхая от моих поцелуев, и глядеть на нее было одно удовольствие. Мы смотрели друг на друга и тихо перешептывались. Нам обоим представлялось, что мы уже долго разговариваем и успели обсудить всё до мельчайших деталей, так содержательны и одохотворены бывают порой человеческие лица.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 Оставляли влажные, липкие следы. Шума машин слышно не было. Казалось, что квартал утонул в пугающем молчании сгустившегося тумана. Лондонская ночь сжала меня, словно холодное, темное ядро, и по мне, извиваясь, поползли влажные струи воздуха. Они уменьшались на ходу, но все равно были слишком плотными и не пропускали звуки. Я поспешил к двери и осторожно вошел в теплый, пахнущий чем-то свежим холл. Я задержался у джорджи был уже одиннадцатый час. Свет горел в холле и вверху на лестничной площадке. Я прислушался. Голосов не было слышно.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 Я тяжело опустился в кресло и почувствовал, до чего же приятно сидеть в полном одиночестве и не придумывать себе различные оправдания. Я осознал, что меня снедает какое-то неясное сексуальное томление. Я кого-то хотел. Немного погодя, я решил, что желаю Антонию. К Джорджу меня совсем не тянуло. Я поймал себя на мрачной мысли, что, вероятно, она предполагала провести эту ночь со мной в одной постели, а я с благодарностью принял охватившее ее на короткий миг стремление избавиться от меня. Я не нашел для нее нужных слов и не смог по-настоящему утешить. Рассчитывал, что позднее сумею ее успокоить и порадовать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 и когда я осознал, как мало осталось такого, о чем я мог думать без боли и чувства вины, то решил выпить еще немного виски. Помнится, Палмер хранит его в буфете-столовой. Я не стал гасить свет и пересек холл. Дверь в столовую оказалась закрыта. Я распахнул ее и вошел. В комнате было достаточно светло, и я заколебался, стоит ли зажигать электричество. На продолговатом столе догорались свечи в серебряных подсвечниках, и столовая напоминала теплую, тускло освещенную пещеру. Через минуту мои глаза привыкли к этому освещению. Я прикрыл за собой дверь и в изумлении остановился. Я увидел что кто-то одиноко сидит в дальнем конце стола. Это была Гонория Кляйн. Заметив ее, я сразу вспомнил, что пьян, но не огорчился и постоял еще минуту, опершись на дверь. Я не мог ее как следует разглядеть. Впрочем, тут же заметил,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 что она наблюдает за мной, не поворачивая головы, словно оживший труп. Я с брезгливым удивлением взглянул на нее, а затем обнаружил, что уселся с ней рядом. «Простите меня. Я искал у Палмера виски, — пояснил я. — А, кстати, где они оба? — В опере, — ответила Гонория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 А вы быстро докопались до истины и привлекли меня к суду», — обратился я к Гонории Кляйн. Она посмотрела на свечи и чуть заметно улыбнулась. «Это было неприятно?» «Не знаю», — сказал я. «Полагаю, что да. Теперь все вообще так неприятно, что даже трудно сказать».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 подстриженная коротко и без всякой элегантности. Такие типажи любил рисовать гойя. Лишь вырез ноздрей да изгиб губ намекали на свойственную евреям утонченность. «Это ваш меч?» — спросил я и положил руку на краешек ножен. Она посмотрела на меня и ответила. «Да, это японский меч самураев»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 и попыталась остудить горячий лоб, прижав к нему стальное лезвие и неторопливо проводя по нему головой нежным и ласковым движением. После чего вновь положила меч на стол, продолжая держать одной рукой рукоятку. Я поглядел на эту длинную и темную резную рукоятку, на изогнутую зловещую часть лезвия на внутреннюю оправу, похожую на змеиную кожу и украшенную серебряными цветами, которые виднелись сквозь черные прорези ножен. Мне очень захотелось вырвать меч из ее большой бледной руки, но что-то остановило меня. Я дотронулся до лезвия и провел по нему рукой до рукоятки, ощутив режущий край.